Глава 10 Ночные смотрители. Кириак и Тиана поженились согласно традициям. С цветами на голове, с бурными танцами у костра. Соплеменники приняли этот брак спокойно. Никому не хотелось лезть на рожон после стольких потерь. Да и любой праздник в их нелёгкое время был поводом забыться и отпустить обиды. Делить свою Таан с другими вождь не позволил и все послушались. А что им еще оставалось? На то воля вождя. ван не стала вмешиваться, получив разрешение Шрия, но все же не ослабляла неутомимую бдительность ни на день. Когда праздник поутих, среди племени вновь появились волнения. Даже несколько дней безопасного существования вызывали лишь напряженное и тревожное ожидание нового удара судьбы. Ки хорошо это осознавал, и его все еще мучили кошмары о недавнем нале вилоов. Восппоание о том, как он повернул лицом одного из погибших охотников и узнал в нем брата, было еще слишком свежим. Мать Тианы смогла перенести роды, но вскоре начала хворать и теперь практически не поднималась. Тиана проводила с ней большую часть времени с особым вниманием и терпимостью, слушала наставления Ван, каждое утро заваривала лекарственные травы. Эрхан давно уже не появлялся. Поговаривали, что ушел слишком далеко в поисках дичи. Казалось, что Гханак умерил свой пыл, смирился с происходящим, но на самом деле таил в себе злобу и даже зависть. Валар был с ним еще грубее, презирая трусость, постоянно отправлял за мелкими поручениями и с тоской наблюдал за Тианой. Как бы ни было неприятно осознавать, но он заметил, что она похорошела за последнее время. Девушка подрастала, и ее формы становились все более округлыми, а с приходом нового вождя так и вовсе стала чаще улыбаться. Это злило и одновременно будоражило. «Тем приятнее будет, когда она станет моей», размышлял он бессонными ночами. Сава был тих и мудр, впрочем, как и всегда. Кириак всегда заставал его за каким-то делом. Пару раз они отправлялись на охоту вместе и принесли вполне хороший улов. Но осень была слишком короткой. За считанные недели с деревьев опала листва, а лужи на земле покрылись ледяными корками. Запасов должно было хватить как минимум на первую половину зимы. Плодов было достаточно. Ночью становилось все холоднее, и мужчины по возможности старались поддерживать огонь всю ночь, сменяя друг друга. ван не раз заговаривала с вождем о том, чтобы найти другое убежище, но тот и слушать не хотел. Место рядом с водой, да еще с ущельем, где при желании можно скрыть детей, было лучшим вариантом. «Может стать только хуже», — упорно возражал Кириак. Тогда он не знал, что эти слова станут самосбывающимся пророчеством. Ночью потянуло ледяным сквозняком. Сон был нервным, беспокойным. Кириак открыл глаза как раз тогда, когда его рванули за волосы. Он тут же откинул гостя, взбрыкнул ногами, скачал с постели. Замахнувшись рубилом, чуть не раскрошил череп другу. «Что?» — начал было он но Савва закрыл его рот ладонью. «Слышишь?» — сказал он тихо. «У нас гости. Взгляни во тьму». Кириак навострил уши, но слышно было лишь бешеный стук собственного сердца. Он уже хотел лечь обратно, решив, что это неудачная шутка, как послышался протяжный вой. Быстро сгруппировавшись, подал знак остальным охотникам. Те схватились за оружие и оцепили вход в убежище. «Готовьте стрелы!» — приказал вождь. «Не дадим им пройти!» Вскоре вой стал утихать. Мужчины простояли в тревожном ожидании где-то с час, пока не убедились, что угроза миновала. Кириак велел опустить оружие. «Испугались, шавки!» — хихикнул Кханок. «Нам повезло!» — железным тоном вмешался сава Мы быстро среагировали, и они ушли. «Они еще вернутся», — заверила всех присутствующих Ван. «Рычащие чуют запах слабости. Сегодня угроза миновала, но что будет потом?» «Верно», — согласился Кириак, — «мы отбились на этот раз». «И что же нам делать?» — воскликнул один из охотников. В его голосе слышался надрыв и страх. Люди были уставшими, напуганными. Бледный лунный месяц то появлялся, то снова исчезал, поглощаемый серым облаком. Было так облачно, что звезд совсем не было видно. Земля была сырой, то ли от постоянных дождей, то ли от снега. Кириак прислушался к ночному лесу вдалеке, оглядел равнину. Люди терпеливо ждали его ответа. «Не спать!» – выдохнул он первое, что пришло в голову а как же ну нет тут же выпалил кханок перспектива лишиться ночного отдыха его совершенно не устраивала он прав вмешался наконец валор впервые поддержав его ночью будем бдить днем застанет морок мы будем сменять друг друга продолжил кириак спать по очереди смотреть чтобы хищники не подобрались к нам ночью что Вдруг рассмеялся Валар, вспомнив его давнее детское прозвище. «Ты хочешь, чтобы мы были ночными смотрителями?» Но никто не обратил на его шутку внимания. Многие отнеслись к этому предложению всерьез. «А может...» — выпалил какой-то мальчишка. Кириак почти сразу узнал его. Тот как-то помогал ему на охоте. «Просто... уйдем?» На последнем слове его голос задрожал. Пожалев о сказанном, он резко начал задыхаться. Вперед прошла смутно знакомая тощая фигура. «Кириак, я с тобой», — откликнулся давно молчавший Кайо. Он всегда был словно тень и появился так же неожиданно, как и исчез. «Кайо, где ты был все это время?» — искренне обрадовался Валарх опять же пытаясь увести разговор не в ту сторону. Другие охотники тут же подключились расспрашивать заблудившегося. «Хватит!» — внезапно взревел вожак, призывая всех к молчанию. «Начинаем сегодня! С этого дня все мужчины племени Кахана — ночные смотрители! Начнем с тебя, Кханак, и тебя, Валар!» С крайним неудовольствием охотники прислушались к дальнейшим распоряжениям. Теперь им предстояло следить за тем, чтобы пламя костра не гасло, обходить равнину, спускаясь к реке ораж, и возвращаться через кромку леса обратно. Возбужденные переменами охотники не хотели спать, решая на ходу, чья смена будет следующей. Так они провели всю ночь, пока алое зарева не коснулось их пяток. Впервые за многие годы охотники спали, накрывшись шкурами Уже после восхода солнца. «Кириак, вставай!» — потряс его за плечо сава «Пора на охоту. Нужно проверить...» «Кажется, они еще не ушли...» Лишь пару часов Кириак смог предаться Дреме. Разминая покалывающие от недосыпа виски, он поднялся с земли и отряхнулся. Не давая себе слабины, он упорно пошел вперед игнорируя сонливость и ломоту в суставах. Он здесь вожак и не потерпит промедления. Ему важно было показывать себя только с позиции силы, даже минутная слабость могла стоить ему всего. Позвав с собой десяток охотников, Кириак отправился в лес. Мужчины бродили почаще, прислушиваясь к каждому шороху, а когда уже хотели было вернуться на пост, вдруг раздался протяжный вой. «Вы слышали?» – воскликнул Кириак. Сон как рукой сняло. Опасность близко, и нельзя расслабляться. Ночные смотрители нашли то, чего искали. Два желтых глаза смотрели на них в упор. «Ну-ка, иди сюда, шавка!» Неожиданно передразнил хищника сава, глядя в клыкастую пасть. Но дерзость всегда наказуема. Велок незамедлительно метнулся в его сторону. Один прыжок... И вот рычащий уже сверху охотника делал из его руки кровавое месиво. Теперь добычей был хищник. Кириак тут же метнулся к другу и принялся со всей силы рубить топором по твари. Бессильный от гнева он зажмурился от брызг крови, продолжая разрубать уже обмякшее тело. И остановился только благодаря Кайо. Тот схватил его за руку и тихо сказал «Хватит». Огромная туша Вилока не давала Сави подняться с земли. Валар и Гханак стащили животное задыхающегося соплеменника. «Не время расслабляться. Вилоки в опасной близости», — угрюмо подумал Кириак. Послышался знакомый хруст веток. Кто-то явно перебирал копытами. Молчаливым жестом охотник предложил всем спрятаться в укрытии. Вскоре он заметил совсем еще молодую хинду. Та перескакивала между деревьями. Жестом попросил остальных вести себя тише и туго натянул тетиву. Первая стрела пролетела мимо, но животное даже не шелохнулось. «Какая удача!» – пронеслось в мыслях Кириака, и он сделал новый выстрел. На этот раз попал точно в цель. Мужчины ликовали от пойманной добычи. «Отлично! Я могу тащить тушу на спине!» Вызвался Савва. «Нет», — резко ответил Кириак. «Теперь это наша приманка». Мужчины быстро поняли, что к чему. Привязали животное на видном месте и спрятались. Прошло много времени, прежде чем стало понятно. Прием не сработал. Если раньше к раненому животному подходили другие особи и тут же попадали в засаду, то теперь слишком много животных сгорело дотла. Добытого мяса едва хватало на несколько суток. «Поищем более крупное животное», — мрачно заключил Кириак. «Шансов мало», — хмыкнул Валар. «Как на удачные поиски, так и на то, чтобы все останемся живы». «Используем загонный способ. Все помнят, где находится яма». «Лучшим выходом для них стало бы убийство крупного рогатого». При удачном стечении обстоятельств добычу бы постепенно разделывали и переносили поближе к жилищам. Кириак вёл людей в места, где продолжительно паслось стадо. Порой животные падали на копья сами. Но, добравшись до ловушки, Кириак не обнаружил лёгкой добычи, яма пустовала. Кириак повёл людей дальше, за пределы леса. Спотев и обессилев от бесплодных скитаний, он чуть было не предложил сделать привал как увидел небольшой водоем. А там, где вода, там всегда и водопой, а значит, дичь. Его догадки оказались верны. «Пригнитесь!» – дал команду Кириак. Перед ними было стадо рогатых. Редкое везение. Вдруг Валар сделал выстрел и промахнулся. Кириак сжал зубы от возмущения, но продолжил ползти. Тогда Валар натянул тетиву снова, И попал на этот раз в животное. Рана не была глубокой, но спровоцировала крик, и все стадо пустилось в галоп «Они сбежали!» — взревел валор и Кириак тут же бросился за ними. «Не теряйте времени!» — на бегу говорить было трудно. Слова давались Кириаку рывками. «Раненый зверь далеко не убежит!» Все бросились вслед за вожаком. И действительно... Раненая хинда едва перебирала копытами. Подтянув копыта вверх, мужчины сразу же принялись выделывать шкуру ножом. Вытащив все органы, они голыми руками собирали кровь и сливали ее в песок. Охотники отряхнули от крови шкуру и понесли. Кириак отрубил голову. Валар взял кусок бедра, Дорн – лопатку. Остальные потащили, что смогли поднять. Добытое мясо можно растянуть на неделю, не больше. Этого было явно недостаточно. Уже смеркалось. Путь до дома был неблизкий. Сошлись на том, что нужен привал. Одна ночь, и они вернутся. Алый круг солнца скрылся за горизонтом. Мужчины едва успели разжечь костер, прежде чем погрузиться в кромешную тьму. Присесть на землю после долгих скитаний было уже наградой. Валар погрузил голову в воду, отряхнул мокрые волосы. Все хотели спать, поэтому решили отдыхать по очереди. Кириак прикрыл глаза. Вдруг тишину нарушил слабый вой. Скоро послышался ответный вой, уже ближе. Пламя костра давало едва различимый в ночи свет. Взгляды охотников устремились в темноту. Неподалеку виднелась пара велочих глаз. Рядом с ней загорелась вторая, потом третья. Огонь плясал в зрачках, придавая им зловещий блеск. Ни у кого не было сил вступить с хищниками в схватку. Велоки окружили охотников, истекая слюной. Один из них рванул к сырому мясу, но валор мгновенно отогнал зверя огнем. «Можно швырнуть им мясо и убежать!» — нервно сглотнул валор «А где те, что несли шкуру?» проигнорировал его Кириак. «Видимо, ушли вперед, решили дойти своими силами», ответил Валар. Пара охотников резко вскочили и понеслись со всех ног в гущу леса. Вилоки тут же настигли одного из них, вгрызлись в ногу. Эхом раздались стоны раненого соплеменника. Кириак дернулся вперед, схватившись за ножны. «Стой, ему уже не помочь», стиснул «Не бросай нас!» Второй охотник, осознав свою ошибку, попытался вернуться к огню. Велоки завыли в унисон. Стая среагировала мгновенно. И вот уже шестеро велоков бросились разом на опрометчивого охотника. В ноздри ударил запах крови. «Сейчас!» – истошно завопил Валар. «Надо бежать сейчас, пока они отвлеклись!» «Нет!» – как отрезал Кириак. «Велоки боятся огня!» Это наше единственное спасение. Может метнуть копьем в одного из них? Вдруг выпалил Кханак. И как же ты его вытащишь? С издевкой вклинил Сосава. Здесь бы пригодились стрелы, но у нас их больше нет. Тише, прервал их Кириак. Кажется, они уходят. Хищники действительно боялись подходить к огню. Под защитой пламени люди чувствовали себя в безопасности. Кириак предложил нарубить хвороста, чтобы костер пылал до самого утра. Спустя время круг вилочий глаз сузился. Стая осмелела. «Продолжаем поддерживать огонь», — поддерживал своих вожак. «Нам не выбраться живьем», — почти плакал Кханок. «Молчать! Еще твоего нытья не хватало», — осек его валар. «Чертовы вилоки!» Валар поджёг одну из заготовленных для костра палок и метнул её в вилоков. Звери отпрянули, но не отступили. Они были уверены, что стоит лишь немного потерпеть. Мужчины сели спинами друг к другу, чтобы ни один из хищников не смог подобраться сзади. Потрескивание костра успокаивало. Никто так и не сомкнул глаз. На утро вилоков не было видно валлар поддел шмоток мяса палкой и обжарил на костре ушли заключил кириак надолго ли потушив костер они продолжили путь кириак предусмотрительно соорудил себе факел на случай нового нападения, но эта ночь больше не предвещала сюрпризов на утро смотрите не отыскали новых хищников и вернулись обратно без происшествий на свет огня. На шум поленьев, на запах дома. Солнце неспешно вступило в свои права, рассекая лучами синее полотно неба. Красно-желтые переливы будораживая воображение. Достаточно было взглянуть на них, чтобы открыть для себя день с новой стороны. Охотники не повернули свои лица к пылающему небесному костру, и вместо них проснулись их женщины. Кто-то кормил грудью, кто-то растапливал уже погасший огонь вблизи заснувших ночных смотрителей. Тиана приблизилась к Кириаку и нежно погладила его грубое напряженное от кошмаров лицо. Его ресницы дрожали, казалось, что он вот-вот проснется, но сон был глубок, и легкие прикосновения женской руки не могли его разбудить. Кириак бежал, снося все на своем пути. Он должен успеть, он не должен был уходить, не должен был поддаваться чувствам. И вот снова. Безжизненные тела, растерзанные глотки, лужи крови. «Нет!» — Киряк закричал. «Я больше не могу это видеть!» Он повернул павшего охотника к себе лицом. Бледное ледяное лицо, застывшее гримаса боли. Мертвые глаза смотрят прямо на него. Синюшные губы дрожат. «Ты подвёл меня! Всё забрал, брат!» Кириак судорожно проснулся. Слипшиеся глаза с трудом открылись, в висках была нующая боль. По небу стремительно плыли кучерявые облака, пропуская на землю полоски солнца. Впервые за долгое время он проснулся после полудня в непривычном месте, один. Тем не менее, рядом кто-то разжёг тёплый костёр и оставил мясную похлёбку. Горячий напиток быстро привёл в чувство, согрев горло. Кириак поднялся, разминая затёкшее на холоде тело, и отправился к остальным мужчинам. Решение о введении ночных смотрителей необходимо было ещё раз проговорить, убедиться, что каждый смог договориться, чья смена будет следующей. Чуть поодаль он заметил еще пару охотников, аккуратно разбудил их и позвал на склон, место, где они недавно расположили тотем. «Все обошлось», — начал свою речь вождь, — «потому что мы показали, что готовы дать отпор. Стоит проявить слабость, как они нападут вновь. Поэтому так важно сейчас решить, чья смена будет следующей. Кайо». «Ты всегда отличался хорошей выносливостью и зоркостью. Половину ночи бодрствовать будешь ты. Возьми себе в напарники еще одного охотника. Будете сменять друг друга». «Со мной пойдет сава ответил Кайо. «Хорошо. Следующую ночь...» «Мы готовы!» — отозвались керп и Дорн. Кириак сразу узнал охотников которые приняли его сторону на массовой охоте еще до смерти брата в густых зарослях диких смоковниц. «На третий закат на пост пойдешь ты, Валар. В напарниках у тебя будет Кханак». «Я что, крайний? И почему другие могут выбирать, а я нет?» Услышанное крайне расстроило Кханака, и тот нервно сглотнул, но вновь подавил обиду. Хорошо, выберешь себе другого напарника. Агханок с его напарником будут следующими. Далее Кириак повторил план действий. Несколько кругов вдоль кромки леса, река Ораш, склон, поддержка костра. Охотники соорудили за остаток дня факелы, которые должны были служить источником света и отпугивать хищников в случае внезапного нападения. Ночные смотрители работали складно. С первыми двумя сменами проблем не возникло. сав ценил Кая за природную тактичность и молчаливость. Дорн и Керб были близки как братья и никогда не вступали в междоусобные распри, довольствуясь малым. На третий закат едва установленные порядки нарушил валор С самого начала ему не нравилась эта затея, казалась глупой и бессмысленной. Зацепившись за возможность выбрать кого-то себе в напарники, Он искал самого слабого и наивного среди охотников. На эту кандидатуру идеально подходил пан. Мальчишка наивный, но принципиальный. Этим мог воспользоваться кто угодно. Валор застал его со спины, резко вцепившись руками в худосочные плечи. Пан тут же скрикнул и задрожал. Валор это явно забавляло. Слушай, как там тебе? Валор развернул мальчишку к себе, ухватив за шкирку. "Пан", запинаясь, ответил мальчик. Вид толстого, хоть и неповоротливого охотника пугал его. Тот был на четыре головы выше. "Я что-то натворил?" Валор грозно посмотрел на мальчишку, выждал паузу, а потом вдруг рассмеялся. "У тебя было такое лицо!" Держался за живот здоровяк. «Думал, ты сейчас лужу здесь оставишь!» Мальчишка покраснел от услышанного и попытался было вырваться, но его остановил мощный кулак. «За храбрость и благородство я выбрал тебя в напарники на сегодняшнюю ночь». «То есть я теперь ночной смотритель?» С удивлением и восторгом ответил мальчик. «Но я не заслужил». «И разве я еще не слишком мал? Есть и намного лучше меня!» «Отбрось сомнения, я же выбрал тебя!» «Но...» Валар вдруг отпустил его и сделал вид, что уходит прочь. «Я ведь могу и передумать!» «Нет-нет, я... Что нужно делать?» На закате мальчик обходил окрестности и бдил совсем один. Валар не позаботился о его безопасности вручив ему лишь один факел. У пана был самодельный нож, с которым он шел в прошлый раз на охоту с отцом. Тот учил его со стороны, даже близко не пуская к дугорогам. Но сейчас родителя не было, а говорить матери юнец не стал, знал, что она не пустит. Мальчишка чувствовал себя как настоящий воин. Пан один отвечал за все племя, и его переполняла гордость и одновременно страх. Когда солнце совсем ушло за горизонт, он надеялся, что Валар вернется, ведь он обещал, но охотника не было. Из чащи леса постоянно доносились какие-то звуки, и это было непривычно. Мальчик оглядывался на каждый шорох, дергался на уханье Сойруса. К тому же ему было холодно, ведь факел совсем не согревал, шкуры было недостаточно. Но как бы ни было тяжело... Пан не смыкал глаз ни на миг. Этой ночью все обошлось. Он вернулся обратно с чувством исполненного долга и в первую очередь поспешил к валару «Молодец!» – искренне похвалил его хорошо выспавшийся и отдохнувший охотник. «Не ожидал, что ты так хорошо справишься. Думаю, что ты заслуживаешь побыть ночным смотрителем еще одну ночь». Пан был вне себя от радости, несмотря на то, что устал. Его давно не хвалили. Мальчик запомнил каждое слово и повторял про себя всю дорогу до дома. — Так вот ты где, негодник, я всюду тебя искала! — встретила его взволнованная и разозленная мать. Опять шлялся с ребятами и заснул у них. — Мам, я был ночным смотрителем! — вдруг ляпнул пан. И вовсе не развлекался, а защищал все племя. Мать вздернула его за ухо и потрясла. — Что за чушь? Кто в здравом уме пошлет туда ребенка? — Но... — Все, я больше не хочу слышать этот бред. Сегодня ты наказан, будешь перебирать хворост. Панс ужасом осознал, что днем поспать не удастся, а ночью придется снова бродить. Мать не отходила от него ни на шаг проверяя, хорошо ли он выполняет свою работу. Когда солнце село, мальчик уже был изможден, но упорно шел на свой пост. Большинство охотников даже не обратили внимания на то, что валор непринужденно общался с ними, приставал к юным девицам. От Кириака он тщательно прятался, стараясь не попадаться на глаза. И в основном ему это удавалось. Осень окончательно вступила в свои права, смыв остатки лета проливными дождями. Пан прикрывался от воды с неба всем, что попадало под руку, но в результате всё равно промок насквозь. Пока остальные соплеменники спали, укрывшись тёплыми шкурами, он промерзал под нескончаемым ливнем, чувствуя, что окончательно заболевает. Пережив ночь кое-как, решил вовсе не возвращаться домой чтобы лишний раз не обозлить маму. Уставший и изможденный, он направился к валару решив, что его мучениям придет конец. Но охотник был непреклонен. «Да, моя смена кончилась, но следующая моего друга. Да, Канок?» Тот лишь усмехнулся в ответ. «Так что кроме тебя вовсе некому сторожить наше племя». «Почему это некому?» Взбесился усталый, измождённый мальчик. У него был ужасный вид, но это ничуть не смутило двух здоровых мужчин. «Слушай меня, грызущий!» – понизил голос валор больно схватив мальчонку за руку. «Если сегодня не выйдешь вместо нас, тебе мало не покажется!» Мальчик попытался было вырваться, но валор больно ударил его в живот, отчего тот замучал от боли. Гханак пнул вдобавок, и мальчик еле устоял на ногах. Испугавшись, что его изобьют до смерти, пан отчаянно бросил вперёд руки. «Ладно, хорошо!» Отчаявшийся мальчик вернулся на свой пост, постеснявшись даже попросить еды. Он не хотел никому показываться, поэтому безвольно бродил остаток дня вдоль кромки леса. Дни стали всё короче, а ночи холоднее. Дул сильный ветер, а небо затянуло черными тучами. Бессильный мальчик уже ничего не соображал, судорожно пытаясь сохранить огонь. В какой-то момент пан почувствовал, что ноги уже не держат, а в глазах мутнеет. Обессиленный он упал, роняя факел. Пламя лизнуло высокую траву и оставило после себя длинную огненную дорожку. Ветер разогнал его еще сильнее, и вот маленький огонек, уже превратился в большую, трудноуправляемую стихию. Сухой, спертый воздух резанула молния. Спустя некоторое время послышались раскаты грома. Разверзлось небо, и молния ударила прямо по высокому стволу пихты, разрезав дерево пополам. Запахло гарью, лес начал пылать. Мальчик, лежавший без сознания, так и не проснулся. Племя Кахана вздрогнуло от оглушающего грохота. Дети заплакали, женщины тут же прильнули к своим мужчинам. Вождь поспешил к знахарке, чтобы та объяснила случившееся. «Наши предки гневаются на нас!» — в слезах запричитала Ваан. «Предки недовольны новым вождем!» — закричал Валар. Люди на волне паники тут же подхватили эту версию. «Молчать!» осадил его Кириак голосом, не терпящим возражений, и тот тут же послушался. «Срочно забираем остатки припасов и прячемся в ущелье!» «Но как же запасы?» Но никто уже не слышал. Все бежали, наступая друг на друга, пытаясь успеть найти местечко в укрытии. Его было явно мало и хватило не всем. Но никто уже не слышал. Все бежали, наступая друг на друга пытаясь успеть найти местечко в укрытии. Его было явно мало и хватило не всем. Часть людей так и остались стоять на улице. «Пожалуйста, впустите нас! Мы не хотим умирать! Прошу!» Схлипы, рыдания, крики. киряк не мог выдержать всего этого и выпалил. «Тогда часть остаются здесь, а часть пойдут с нами». «Как? Куда? Нельзя разделять племя!» «Бежим!» – бросил Кириак. «Стойте!» – схватила за плечо Кириака какая-то женщина. «Вы не видели пана?» Кириак удивился вопросу. Выдержав долгую паузу, все же вспомнил, о ком идет речь. Это тот искренне наивный мальчишка с охотой, зорким взглядом и храбрым сердцем. «Разве он не прятался в ущелье? Я же потребовал спрятаться там всем женщинам и детям!» нет «Его нигде нет. Он не вернулся еще вчера, я думала, испытывает мои нервы. Но сейчас... О, Шрия, где же мой мальчик?» Кириак обратился к ночным смотрителям. «Чья смена была последней? ханак Тот замешкался на мгновение, но Валар больно наступил ему на ногу и ответил за него. «Мы поменялись местами. Последним был я». «Я не видел никакого мальчишки. Гханок тоже. Возможно, он проскользнул мимо и сбежал». Среди окружающих началось перешептывание. «Как вождь мог допустить такое? Ребенка на ночь? Одного?» Кириак был в бешенстве. Недолго думая, он бросился наверх к лесу. киряк стой!» Попыталась остановить его Тиана, но было поздно. Вождь племени быстро обогнул ораж и не смог поверить своим глазам. Лес пылал ярким пламенем. Стоило подойти ближе, как он задыхался. Звери мчались в разные стороны, спасаясь от катастрофы. Но многие из них умирали от ожогов, не успев покинуть чащу леса. «Нет, мой мальчик!» Женщина, последовавшая за ним, обливалась слезами и спешила к лесу, «Надеясь найти и спасти сына...» «Стойте! Ему не выжить! Скорее всего, он уже мертв!» «Ты! Это ты виноват! Не вождь, убийца! От тебя только беды! Духи забрали моего мальчика из-за тебя!» Женщина колотила руками по груди Кириака, царапала лицо. Тот стоял неподвижно и позволял ей выплеснуть гнев... Лучше так, чем обречь еще одного человека на погибель. Устав колотить, она бессильно упала на колени. Вставайте, нам нужно спасаться. Пожар может дойти досюда. Зачем жить? Зачем мне жить, если сына больше нет? Кириак силой потащил женщину обратно в ущелье, передал ее Тиане, попросил позаботиться, но та так и не перестала проклинать его. «Убил ребёнка! Загнал до смерти!» Люди с опаской поглядывали на вождя, дрожа от страха. В эту неспокойную ночь никто не сомкнул глаз.